Глава девятая. С вожаками пиратов мы встретились в полете стрелы от стен замка. Таким было их условие. Они боялись за свои шкуры. Я не возражал. Так даже лучше. Единственное, чего потребовал Лан, он договаривался о переговорах, так то, чтобы войско пиратов держалось от места встречи на расстоянии. Пираты не возражали. А с чего? С чего? Их двое, а человек от князя прибудет один. Это Лан им тоже сообщил, без обидников, сказав, что посланец явится с важным предложением. В противном случае зачем встреча? Послать осаждающих к местной матери можно и со стены. И вот теперь я шагал от ворот к войску пиратов. Те, похоже, готовились к штурму, разбивались на отряды и тащили лестницы, то ли пытались запугать, то ли не испытывали иллюзии насчет переговоров. У меня их тоже не было. Пираты не отступят. Для них обладание мугом вопрос жизни и смерти. Однако попытаться спасти им жизни мой долг. Я не хочу убивать. От войска пиратов отделились две фигуры и двинулись мне навстречу. Вскоре я смог их рассмотреть. Оба воjака оказались приземистыми и плечистыми. Оба обрядились в шлемы и кольчуги, на поясах мечи и кинжалы. У одного из пиратов борода была ярко рыжей, у второго черной. Лица загорелые. Моряки, оба не старые, но так с их профессией не заживаются. Вожаки остановились не дойдя пять шагов и с любопытством уставились на меня. Их можно было понять. Я прибыл в полном боевом облачении. Для этого времени странное существо, хищник из пределов галактики. Подумав, я поднял визор. Ты кто? – спросил рыжебородый, разглядев, что перед ним человек. Мэтр Гро, отрекомендовался я. Великий Мак прибыл на помощь князю. Он предлагал вас испепелить, но я добрый, поэтому передаю ультиматум. Чего? Изумился рыжий. Катитесь из муха, пока живы! Рявкнул я. Срок до заката, иначе всем писец, садом и гоморра словом. Пощады не будет. От неожиданности рыжий поперхнулся. Чернобородый стукнул его между лопаток. Скажи, брат, сказал рыжий прокашлившись. Ты что-нибудь слышал о Метри Гро? Чернобородый покрутил головой. А о том, что маги испепеляют людей? Второй вожак хмыкнул. А ведь мы с тобой были в Блантоне и видели магов, великих, уж точно. Сдается, что это самозванец, который вдобавок много возомнил. Мгм, подтвердил Чернобородый. Сейчас мы распустим его на ленты, а после пойдем на штурм. Мне надоело толкаться у этих стен. Идет? — Ага, — подтвердил напарник и потащил из ножен меч. Рыжий выхватил свой. Минздрав предупреждал. Вздохнул я и выдернул из кобуры травмат. Вожаки, оскалившись, двинулись ко мне. Мечи они держали небрежно, но по движениям читалось, что превратить меня в ленты не составит им труда, как и моральных угрызений. Травматический пистолет в моей руке дважды бухнул. Резиновые пули с металлическими сердечниками не пробили кольчуг, но этого и не требовалось. Удар в грудь с такого расстояния сбивает с ног быка. Вожаки выронили мечи и повалились на вытоптанную траву. А вот нефиг было ножиками размахивать. За спиной захлопали крылья. Дига, тормозя ими, приземлилась рядом. «Скорей!» — крикнула Наэль. Я хмыкнул. Ошалевшая от неожиданности войско пиратов топталось в отдалении. «Куда торопиться?» «Захочу, шагом к воротам дойду!» Наэль зашипела, и я поспешил к летающему крокодилу. Взобравшись в седло, пристегнул себя крюками. Несси, побежав по полю, замахала крыльями и поднялась в воздух. «Выше!» — крикнул я. Наэль мотнула головой. «Дескать, сама знаю, но приказ выполнила». Дига взмыла и описала круг над войском. «Пора!» Я достал из разгрузки гранаты. Они полетели вниз». прямо в лица наблюдающих за нами пиратов. «Смотрите! Сейчас вам будет хорошо!» Первый взрыв грохнул, когда мы уже летели к замку. Ударная волна догнала нас, заставив Несси взреветь. Вспышек мы не видели. Я не дурак оглядываться, но стены замка словно озарило солнце. Светошумовая граната — это вам не от пыли чихнуть. А если рвется над головой, когда ты смотришь в небо? А куда смотреть, если там дига? Несси перемахнула стену замка, и я увидел изготовившихся у ворот защитников замка. Впереди застыла кавалерия с копьями на изготовку. Молодец, Слан, все сделал, как договаривались. Створки ворот поползли в стороны. Дига взмахнула крыльями и села на площадке донжона. Я соскочил с седла и на ходу доставая бинокль, подбежал к краю башни. Конница Слана неслась к пиратам. Те и не думали обороняться. Многие валялись на земле. Другие очумело крутили головами, пытаясь прийти в себя. Не бойцы. Вслед кавалерии Лана бежали пехотинцы, за ними неслись мужчины из гражданских с дубинами наперевес. Князь обещал по серебряку за каждого пленного. Деньги малые, но один пират — серебряк, а двадцать — уже золотой. Большие деньги для простолюдина. Конница врезалась в толпу, и всадники заработали копьями. Как я разглядел, воины Лана били тупой стороной. Все правильно. Смертного пирата толку мало. Живой стоит денег. Катражники нынче в цене. Рудники королевство поглотят всех. Государству выгода, а нам прибыль. По договору с князем мне причитается треть добычи. Если учесть, что здоровый катражник стоит золотой, скажете нехорошо? А это я плыл в мук, чтобы грабить и убивать. Пусть скажут спасибо, что плазменные гранаты кончились. Дай, потребовали рядом. Я протянул на Эльбинокль, она взяла его и проникла к акулярам. Пусть любуются. Вчера мне стоило большого труда уговорить Ренейку принять участие в деле. Ныне даже сводила дочь к беженцам, чтобы так глянула на голодных детей. На решающем аргументом стало мое желание, несмотря ни на что, выйти к пиратам. Без помощи Диги мои шансы уцелеть в переговорах смотрелись призрачными. Но Эль согласилась, скрепя сердце. Не любит она отчима. «Бегут!» — сказала Ноэль, возвращая бинокль. «К причалам!» «Летим!» — предложил я. Ноэль подумала и кивнула. «Правильно. Пленники — это хорошо, но корабли стоят больше. Княжество обзаведется флотом. Моряки, как сказал Амей, у него есть. Первым делом отвезут пленников в Мерсию, сбудут их чохом и закупят товар. Княжество начнет торговать, прирастет людьми. Приятно чувствовать себя благодетелем». Подлетели мы быстро. Пираты штурмовали корабли. Я сбросил на причал светошумовую гранату, последнюю из оставшихся. Сверкнула, грохнула, дига заревела. На суднах воцарился ковардак. Причалы в раз опустили. Многие пираты бросились в воду. Доспехи мигом утянули их на дно. Другие, упав ничком, закрыли руками головы. Эти еще поживут. На королевских рудниках после десяти лет катарги дают свободу. Если доживешь, конечно, говорят, бывает. Дига грозно порыкивая описывала круг над мачтами. Моряки, взобравшиеся на рей, сиганули в море. А вот нечего паруса распускать. Мэтр сказал: "В плен, значит, в плен". Скажите спасибо, что оставляем в живых. Лан этого не хотел. Зуб у него на пиратов. Решающим стало слово князя. Деньги он любит. В конце улицы, ведущей к причалам, показалась конница. Впереди скакал Лан. Я узнал его по красному плюмажу на шлеме. Копья в руках всадников щетинились, как иглы огромного дикобраза. А вот и все. Нам тут делать нечего. Мавр сделал дело, теперь может отдыхать. Я тронул наэль за плечо, и Дига взмахнув крыльями, взяла курс на замок. Бриз с моря несет запахи йода и рыбы. Верхняя площадка донжона – единственное место в замке, где свежо. Полуденная жара сморила обитателей, двор пуст. Все разбрелись по комнатам, где толстые камни отдают накопленную ночью прохладу. К вечеру и они прогреются. В деревянном доме лучше. У нашей семьи во Франции на берегу моря было деревянное шале, построенное по индивидуальному проекту. Куглеры могли себе это позволить. Меня с сестрами привозила туда мать. Семья проводила у моря летние месяцы тягостные в большом городе. Отец вырывался к нам, и в шале становилось весело. Мы купались, загорали, ловили рыбу, которую жарили на решетках сложенного из камней мангала. Нам было радостно и хорошо вместе. Здесьшнее море такое же бирюзовое, и запахи у него те же. Воды кишат рыбой. Наэль рассказывала. Земля родит злаки, леса полны дичи. Живи и радуйся. Но люди и здесь убивают друг друга. Зачем? Или это извечное свойство человеческой натуры? На Земле до сих пор тлеют локальные конфликты. Ничего не изменилось и с выходом человечества в большой космос. Свои привычки и устремления люди перенесли на другие планеты. Иначе почему я здесь? Тоска. Корабли с каторжниками уплыли. Пиратов не церемонией снабдили в трюмы, как селедку в бочке. Если кто сдохнет дорогой туда и дорога. После осады жители Муга разбились по городу, и мало кому понравилось то, что они увидели. До сих пор люди ищут свои вещи. Не все удалось найти в захваченном лагере. Для бедняка и старое одеяло ценность, не говоря о посуде или, скажем, обуви для детей. До ближайшего порта, где пиратов продадут, неделя пути, столько же и обратно, и того две. Тогда получу свою долю, хотя часть золота у князя я выдурил. Тратить его негде. Кабаки в муге разграблены, борделя нет. Его и раньше не наблюдалось. Для жриц платной любви здесь нет клиентуры. Раненых я подлечил. Другого занятия нет. Муг надоел. Читать не хочется. Интересно, как там мои флоксы? Наверное, засохли. Поливать некому, а дожди в это время года в Мерсе и редкость. Жалко. Цветы напоминали мне о земле. Они украшали клумбу в родительском доме. Шиды могли вырвать их со злости и разгромить дом. Принесла их нелегкая. За моей спиной шевельнулась дремавшая под стеной Дига. Я не обернулся. Жрать меня не станет, сытая. Утром на Эле отпустила ящерицу полетать. Дига вернулась с раздувшимся животом, да еще притащила в пасти задушенную овцу. Можно не спрашивать, где взяла. Пираты приватизировали брошенный людьми скот, стада пасутся вблизи замка, поставляя нам свежее мясо. Хозяева у овец есть, но Несси этим не заморачивается. Для нее любое животное дичь, а за овец платит Наэль. Легкие шаги за спиной, легко напоминя. Понятно, почему пробудилась Несси. Хозяйку чует. Наэль выскочила на площадку и подошла ко мне. Дига вздохнула и поднялась на ноги, подойдя, сунула голову наель подмышку. Тапу чесала ящерицу за ушным отверстием. Дига заворчала. "Как мырх", сказал я, вздохнув об утраченном уединении. Мырхами зовут местную популяцию котов. На котов, впрочем, они похожи мало, скорее на крыс, коротконогих и ленивых. Любимое занятие мырхов — лежать на разогретых солнцем крышах, хотя мышей они ловят и мурлычут как зимние коты. «Несси не мырх», — улыбнулась Наэль. «Тот укусить может, а Дига — никогда». Я с сомнением посмотрел на летающего крокодила и получил в ответ на смешливый взгляд. «Кусать я не буду», — будто говорил он. «А вот отгрызть что-нибудь запросто». «Как ты ей управляешь?» — спросил я. «Отсюда!» — Наэль коснулась пальцем у лба. «Мы с ней обмениваемся мыслями». «Да ну!» — не поверил я. «Именно?» подтвердила Ноэль. «Знаешь, как покупают, Дик? Продавец привозит на рынок выводок, а вокруг собираются покупатели, и если детенышу кто-то понравился, он дает ему это знать мысленно. После чего начинается торг». «Хочешь сказать, это она тебя выбрала?» удивился я. «Так», кивнула Ноэль. Я с сомнением покачал головой. «Тебя бы не выбрала, стикуль веслозадый», прозвучал в моей голове голос. «Почему весла задой?» Не успев удивиться, спросил я. «Потому что зад у тебя откляченный», — пояснил голос. «Как курдюк». «Курдюк у овцы, и там жир», — возмутился я. «У меня мышцы. Жир вкуснее», — сказал голос. «Ну и так хорошо. Если бы не хозяйка давно попробовала». В смятении я посмотрел на Дигу, а в глазах ее прыгали огоньки. Заметив мой интерес, Несси оскалилась и показал раздвоенный язык. «Она говорила с тобой!» — воскликнула Наэль. «Слышал?» «Ещё как!» — подтвердил я. «Мне пообещали отгрызть зад!» «Она шутит!» — отмахнулась Наэль. «Несси это любит!» «Но почему она заговорила, и ты услышал? Это не каждому дано!» «Наверное, я красивый!» — предположил я. «Глупый стикуль!» — хмыкнула в голове. «Ящерица!» — не остался в долгу я. «Всё-таки я тебя съем!» Несси открыла пасть и рыкнула. «Перестань!» Нэль шлёпнула Дигу по морде. «Заигралась! А ты, — она обернулась ко мне, — перестань её обижать! Несси хорошая! Почеши её за ухом!» Я с сомнением глянул на Дигу. Та закрыла пасть и приняла невинный вид. Даже глаза прижмурила. «Мда... В школе у меня была подружка, державшая лобая. Она всем предлагала гладить собачку, уверяя, что та добрая. Но мы не верили. Гладить пса ростом тебе по пояс и весом в восемьдесят килограммов? Наэль смотрела на меня укоризненно. Поколебавшись, я шагнул ближе и осторожно коснулся пальцами бугристой кожи за ушным отверстием. Несси поощрительно уркнула. «Не бойся», — сказала Наэль. Я вздохнул и стал чесать кожу Дигги. Несси заурчала и потерлась мордой мою ногу. «Ей нравится», — сказала Наэль, — «даже странно». «Ты первый, кроме меня, кому она это позволила. Даже бабушку не подпускала». «Счастье-то какое!» — подумал я. «Ты сможешь на ней полетать?» — предложила Наэль. «Лучше на стикуле!» — возразил я. «На этой планете два вида верховых животных. Гентайр, похожий на земную лошадь, если забыть о костяных наростах на лбу и шпорах на копытах. Последними местные рассинанты довольно умело мочат своих врагов. Растить такого бойца долго, дорого — Поэтому гентайры редки. Их всех забирают в кавалерию. Гентайр нарывистое и злобное животное. Управлять им искусство, которому учат с детства. И все равно смерть от собственного коня дело обычное. Стекуль похож на земного осла, но в отличие от него покладистый добр. На нем ездят верхом, запрягают в повозки, возят в юки. Еще выращивают на мясо. Оно у стекуля мягкое и вкусное. Если, конечно, она живет, нам не ездили двадцать лет. Ты куда-то собрался? насторожилась Нель. Нужно съездить в одно место, сказал я. Далеко? Дней пять пути. Дороги не безопасны, можно нарваться на разбойников. Я хмыкнул. Для человека, снявшего осаду с замка, угроза встретить разбойников звучит смешно. Гранаты у меня кончились, зато стволов море. Перестреляю бандитов, охнуть не успеют. Зачем тебе ехать? Пополнить запас оружия. Я с тобой. Я хмыкнул еще раз. Мы полетим на Диге. Будет быстрее. Я задумался. Права. На Эль право, на стекули долго. Жара, пыль, все время на стороже. Снесси бояться нечего. На стоянке она чует постороннего за версту. Минус один. Арсенал у меня в боте. На Эль любопытно и обязательно сунет нос. Придется выкручиваться. Хотя о чем это я? Я же маг. Никто здесь не удивился моим гранатам или тому же лучевику. У мага много таинственных вещей. У него может быть место, где он хранит артефакты. Ноэлю знает про бот и что? Постороннему его не открыть. Попытаешься — огребешь. А охранная система включает пулеметы, гранатометы и лучевые пушки. Полк положить можно, прежде чем кончатся боеприпасы и энергия в накопителях. «Ну и потом, бот, не открыть. Стучи, не стучи. Металлопластовую броню возьмет только плазменный резак. А откуда он здесь?» «Хорошо», — кивнул я. «Вылетаем утром». «Тогда я собираться», — заторопилась Ноэль. Гига, оставшись без хозяйки, недовольно рыкнула и ткнулась мордой мне в живот. «Дескать, чеши». «А не облезешь?» — подумал я, но отогнал эту мысль. «Если ящерица читает мысли, то может обидеться». А мне с ней лететь, откусит ягодицы. Терпи, раз попал. Амьеры прилетели во время утреннего развода. Они хорошо знали наш распорядок, как и мы их. На утреннем построении, если не ожидается операции или учений, у военнослужащих нет оружия. У курки стояли в строю, я с командиром перед ними. Когда над нами со свистом пронесся боевой флаер, ПВО не сработала. У американцев стояла система опознавания, свой чужой, единая для группировки войск. Заложив вираж, флаер закружил над строем, поливая плацес пулеметов. Стреляли не в нас, по сторонам. Пули пятнали дырами бетонопластовое покрытие плацца, разбрасывали щебень пешеходных дорожек. Замысел мстителей был прост: напугать русских. А после хвастаться в кабаках Реджина, как заставили их наложить в штаны. Естественно, что командование российской группировки потребовало бы провести расследование и наказать виновных. Естественно, его бы провели. Только вот виновных вряд ли нашли бы. Дескать, флаер был лугнан неустановленными лицами, разыскать их не удалось. Зуб на нас у Амеров вырос большой. Ждать объективности от них не следовало. Так бы и вышло, если бы не Аня. Пока строй матерясь смотрел в небо и скрепил зубами, она вылетела из рядов и метнулась к оружейке. Следя за Амерами, мы заметили это не сразу. Быково, стоять! заорал майор вслед Ани, но она уже скрылась в дверях. Майор перевел взгляд на меня. Приняв это за приказ, я побежал к оружейке. Вслед мне что-то кричали, но я не остановился. Рядом со мной лежала очередь. Кусок щебня с дорожки раскроил мне щеку. но в тот миг я даже не заметил этого, ворвавшись в здание, побежал вверх по лестнице, но еще на пути понял, что опоздал. Сверху застучал пулемет. Позже выяснилось, что Анна схватила первое же оружие и им оказался легкий пехотный пулемет, предназначенный для боев на поверхности. Попутно сгребла еще кое-что. Стреляла она метко. Очередь хлестнула по борту флаира, не пробив бронированной обшивки. Тут бы Амера мы улететь. Дело они сделали, но взяграло ретивое. Флаер огрызнулся. Когда я вбежал в комнату, Анна сидела на полу правой рукой сжимая обрубок левой. Тяжелая пуля практически оторвала ее по плечо. Из культи струйкой свиркала кровь. Я метнулся к ней. "Стреляй, кап", закричала Анна, отталкивая меня ногой. "Уйдет, гад". Я понял, что если не подчинюсь, она к себе меня не подпустит. Тогда ее не удастся спасти. На полу валялась пзрк пила. Аня захватила ее вооружейки. Обращаться с ней нас учили, как впрочем и с другим оружием. Зачем это священнику не объясняли? Положено учись. Я вскинул трубу на плечо. Пальцы привычно включили комплекс, отщелкнули предохранитель и нажали на курок. Выстрелил я не целись, следя, чтобы ракета вылетела в открытое окно, а реактивная струя пришлась в створ двери. Швырнув пустую трубу на пол, я подбежал к Ане и, наконец, занялся ею рукой. Мне удалось остановить кровотечение и срастить мягкие ткани, когда в комнату вбежали. У нас будут проблемы, Кап, сказал майор после того, как Аню увезли в госпиталь. Когда я выстрелил, то флейер лег на обратный курс. Улетел он недалеко. Ракета «Пила» обладает способностью самостоятельно находить цель и поражать ее. Флайер она догнала. Разрыв боевой части разрезал ее пополам. Из-за этого комплекс и получил свое название. Экипаж погиб. В его составе оказался сын генерала, командующего американской группировкой. Расследовать ЧП прибыла совместная комиссия. На этом настояла российская сторона. Ждать объективности от Амеров не следовало. Нас допросили. Мы не таялись. С чего? Видеокамеры зафиксировали все до мельчайшей подробности. Сказать Амерам было нечего. Нападение на воинскую часть. Они заикнулись о несразмерном применении силы, но наши парировали это просто. Как повел бы себя американский десант в аналогичных обстоятельствах? Комиссия закрыла дело за отсутствием виновных. Нападавшие погибли, а русские действовали в пределах самообороны. Все эти дни я не находил себе места. Меня не волновали выводы комиссии, неприятностей я ждал с другой стороны. Священнику нельзя убивать, даже случайно, даже защищая себя. Я знал, что меня накажут, но надеялся на снисхождение. Владыка обещал похлопотать. Через неделю после отъезда комиссии меня вызвали к командиру группировки. В кабинете помимо него находился Владыка Павел. Лица у генерала и полковника были хмурыми. и я почувствовал, как похолодело в груди. «Проходи», — сказал генерал, когда я доложился. «Встань там, владыка!» Полковник встал и откашлялся. «Священный Синод отклонил наше ходатайство», — сказал он. «Священник Капитон Головатый, извергнутый с из сана». Меня словно обухом стукнули. Я так надеялся. Покаяние, ссылка в монастырь, таким виделось мне решение Синода. Извержение Иссана пересмотру не подлежит. Это навсегда. Я потянул с шеи крест. Оставь, рявкнул Владыка. Не ты его вешал, не тебе и снимать. Он подошел и снял крест, при этом словно обняв меня. Отступив, Владыка оглянулся на генерала. Приказом по группировке лейтенант Головатый уволен из военно-космических войск в связи с невозможностью его использования по полученной специальности. сказал тот и добавил: погоны снимать я не буду, не заслужил, сам справишься, можно и не снимать. В связи с обстоятельствами увольнения лейтенанту головатому ударуется право ношения формы. Оба офицера смотрели на меня, но я молчал. Что будешь делать? – спросил Владыка. Первым же рейсом улечу на землю, выдавил я. Тебя задержат по прибытии, покачал головой генерал. Амеры объявили тебя в розыск по обвинению в убийстве. Мы подали протест, но пока отменят, пройдет время. Они успеют тебя осудить лет на двадцать, если не на все сто. Или ты веришь в справедливый американский суд? Выцарапать тебя из тюрьмы будет трудно. Он помолчал. В части находиться тебе нельзя, гражданским не положено. Нужно спрятаться. Где? – спросил я. Есть тут одна планетка, – сказал генерал. Дикая и неосвоенная, но жить там можно. Землян нет, общество средневековое. Ты лекарь, поэтому не пропадешь, согласен? Я кивнул. В тот момент я был готов хоть ват. Вот и хорошо, обрадовался генерал. Голым не полетишь. Есть списанный бот, старенький, но вполне рабочий. Оружие тоже списанное, но еще вполне. Генерал усмехнулся. Если что, отобьешься. Не получится, дашь сигнал, прилетим. Когда все уляжется, заберем. Думаю, года нам хватит, максимум два. На месте освоишься, подключился Владыка. Мы тут сбросились и закупили необходимое, в том числе немного золота и серебра. Банков там нет, пластик не принимают. Я шмыгнул носом. Но-но,、ну、сказал генерал, ты мужик, капитан, не распускай сопли. У курки не бросают своих. В тот же день я навестил Ланю. Ее раненная рука была забрано в ожурное сооружение из спиц, вытягивали кость. Пуля выбила из нее приличный кусок, поэтому я и не стал сращивать перелом на месте. Рука стала бы короче. Увидев меня, Аня вздрогнула, глаза ее повлажнели. Кап. Я присел на стул у кровати и поцеловал ее в щеку. Меня отправляют на землю, сказала она, шмыгнув носом. Будут лечить. Рука может и восстановиться, но останется шрам. Об блузках с коротким рукавом придется забыть. Все будет хорошо. Я вложил визитку в ее ладонь. Когда рука заживет, позвони по этому номеру. Помогут. Эрих Куглер? Изумилась она, разглядев визитку. Ты знаешь, сколько они берут? Для тебя бесплатно, сказал я. Почему? Эрих Куглер, мой отец. Я говорил с ним. Тебя ждут. Мы полетим вместе? Обрадовалась она. Нет, покачал головой я. Амеры объявили меня в розыск. Придется прятаться. Где? Тебе лучше не знать. Это надолго. Год или два, может, больше. Это все из-за меня. Она заплакала. Я осторожно стер слезы пальцами. Она схватила здоровой рукой мою ладонь и приложила к щеке. Та была влажной. Я дождусь тебя кап, обязательно. Не нужно, сказал я и встал. Кто знает, как сложится. Рекомендую уволиться из армии по ранению, получишь компенсацию. Ее хватит, чтобы закончить дипломатическую академию. Там найдешь себе мужа. Ты красивая, желающих будет много. Не ошибись с выбором. Как ты можешь говорить так кап? Обиделась она. Я обязательно дождусь. Я люблю тебя. Я поцеловал ее в щеку и вышел. Красивая женщина. Не станет ждать возлюбленного два года, даже сына миллионера, не дадут. Через день патрульный крейсер Укурков отправился в обычный рейд. На борту его находился невнесенный в судовую роль пассажир. На краю галактики крейсер сделал незапланированный прыжок и у планеты Зоя высадил Бот, старенький, но вполне исправный. Ведомый компьютером бот приземлился в расчетной точке, и из него вышел старик в неприметной одежде. До ближайшего города он добрался пешком. На местном наречии старик едва говорил, но это не вызвало удивления. В портовом городе кого только не встретишь. Старик остановился в таверне, кое-как объяснив хозяину, что он лекарь. Тот обрадовался, с лекарями в порту было плохо. Старик вылечил трофические язвы трактирщика, убрал зоб у его жены. За что получил право на бесплатное проживание и стол. Слух о лекаре разнесся по городу, в таверну потянулись больные. Ожидая своей очереди, они заказывали еду и напитки, радуя хозяина. Старик прожил в крепи месяц, заметно усовершенствовал в свой мерсиский. Этому способствовал электронный распознаватель речи, о чем аборигены не догадывались, а лекарь не рассказывал. Набив кошелек монетами, гость нанял повозку и отбыл в Блантон. Там он тоже не задержался. Разменяв имевшиеся у него слитки на монеты, отправился в Ремс, где поступил на службу. В Ремсе лекарь купил дом, который устроил по собственному разумению. На это ушли все его сбережения. Остальное, вы знаете.